«Поезжай куда-нибудь, хоть в Польшу, я за тобой поеду, и можешь ты быть там спокойной и счастливой». Софья Алексеевна задумалась, но ненадолго. Она слишком втянулась в самовластную сферу, в ту сферу, откуда почти нет добровольного выхода. Бежать? От кого? От пьяного конюха? От женщины, мучившей меня с детства?» И ты советуешь мне оставить царство и мой народ, для которого я столь сделала и сделаю, на руки всякому сброду. Никогда. Лучше борьба на жизнь и на смерть. Поверь, государыня, и борьбы не будет, продолжал князь упавшим голосом. У тебя нет силы, тебя принудят сделать то, что теперь ты бы сделала добровольно и в чем были бы тебе благодарны. «Ошибаешься, князь, я не одинока, и принудить меня нелегко. Ну а другого средства, по-твоему, вовсе нет?» «Есть. Только это все одно, что бросится в пропасть. Если веришь в свою силу, то собери рать и поди открыто на осаду к Троице. Только в этом я тебе не слуга, да и мало их будет, кроме пьяных, и их и себя погубишь». «Лучше гибнуть, чем бежать, а может еще и уладиться, подумаю. Если бы у меня только были твердые руки, на которые могла бы положиться, а то одна и всегда буду одна. Неужели ты, князь, думаешь, что, отстраняясь от меня, ты спасешься, что тебя пощадят?» «Не знаю, что со мною будет, государыня, да для меня теперь все равно». Разговор оборвался. «Прощай, Василий, увидимся ли мы? Спасибо за прежнее!» И Софья протянула ему руку. Горячо поцеловал протянутую руку Василий Васильевич. Сердце говорило ему, что это было последнее целование. Сколько не думала правительница, но ни к какому выводу не пришла. На другой день утром 9 августа прискакал гонец из-под троицы от царя Петра, и, как есть запыленный с дороги, приведен был прямо в покое правительницы. «Здоров ли брат мой?» — спросила царевна с тем самообладанием, с тем видом наружного спокойствия, которое она так умела брать на себя при приемах в минуты самого тревожного волнения. Царь и государь батюшка Петр Алексеевич «Божию милостью жив и здоров, и приказывал мне рабу своему спросить у братца своего, царя и государя Ивана Алексеевича, и у тебя, государыня, для какой надобности собрано было такое множество ратных людей в Кремле в ночи третьего дня», говорил гонец, отвешивая обычный земной поклон. В разъездах своих, да при великих трудах и заботах, Царь, видно, забыл, что я по обычаю ночью хаживаю помолиться святым угодникам. Днем бывает недосужно, так вот и третьего дня я собиралась на богомолье в Донской монастырь, а люди снарядились сопровождать меня ради опаски. Недавно и так при моих глазах человека зарезали на девичьем, людей было снаряжено немного, «Верно, братцу, вести перенеслись неверные. От кого такие вести?» «Не ведаю, государыня, и твой наказ передам в точности. Теперь увидать бы мне, позволь, государя Ивана Алексеевича». «Увидеть нельзя», — отвечала царевна, — «голова у него болит. Допускать к себе никого не велел». «А отчего братец с такой великой поспешностью вдруг собрался к троице?» Продолжала царевна после небольшого молчания. Его внезапный отъезд привел в смущение все государство и Москву. «Не ведаю, государыня, ничего не ведаю. Государь ничего наказывать не изволил». Видя, что от гонца ничего добиться нельзя, правительница поспешила его отпустить. «У Петра люди есть. Они решились действовать и пробуют силы думала она по уходе гонца. «А я? Надобно же на что-нибудь решиться!»